Они были вдвоем, всегда и вопреки всему. Не стоит думать, что грамотной и любопытной в гареме была только Роксалана, а остальные лишь ели, спали и завидовали. Да, еще строили козни. В султанский гарем вообще не покупали глупых, даже если те были очень красивы. Для Роксаланы так сложилось, что она оказалась в султанской спальне. Сулейман мог просто не заметить именно эту девушку. Сколько таких безвестных прожили жизнь зря. Но когда уж сложилось, Рексалана сумела воспользоваться случаем. Хорошо это или плохо? Утверждаю, она действительно любила Сулеймана не как султана, а как мужчину, человека близкого по духу. И любовь эта была взаимной. Роксолана и Сулейман стоило ему уехать из Стамбула, а это бывало очень часто. Султаны, если являются правителями своей страны, а не приложением к трону, люди очень занятые и военными походами, ревизией своих владений, охотой наконец на дальних территориях, вели активную переписку. Немало писем сохранилось. И вот в письмах Роксолана, судя по всему, настоящая такая, которую ненавистники не видели, потому что не желали видеть. Можно написать мемуары и исказить в них многое, выгораживая себя любимого. Можно писать кому-то письма, рассказывая о своей любви. Можно писать такие письма даже объекту любви и тоже лгать в них. Но когда в письме вперемешку тоска, ревность, почти отчаяние из-за разлуки и любовь, Любовь, любовь, не поверить невозможно. Многие письма сохранились, и в них можно прочесть то, что уже нельзя услышать из их давно замолкших уст. Мой повелитель, мой шах, любимый душой и сердцем, жизнь моя, единственная надежда моя на этом и на том свете. Пусть тот, что вечно живой, отдалит вашу честную личность от всех болей, а ваше бытие от всех недугов. Да приблизит он вас к своим бесконечным милостям и отдаст под опеку своего наибольшего любимца Магомета и под защиту своих угодников. Да поможет вам, чтобы вы со своей счастливой звездой и царским знаменем всегда одерживали победы над презренными и злорадными неверными. Аминь, величайший помощник. Ныне меня, вашу рабыню, приятным отношением повелителя, вызвавшим беспредельную радость, и вашим честным письмом, ароматным как мускус, подняли из праха забвения. Ибо изволили в свой царский счастливый час позаботиться, чтобы письмо дошло до меня, и осчастливило меня. О какой чистой щедрости его страницы! Голова увенчана короной, а благословенные стопы бисерными драгоценностями и рубиновыми красками. Ваше письмо высушило кровавые слезы на моих заплаканных глазах, наполнив их светом. А в тоскующее сердце влило радость. Да исполнится ваше день моего счастья, все желания и радости души. Да переполнены будут сады вашего благополучия прекрасными жасминовыми цветами моей любви чирующей, как ваш пресветлый лик. О мой властитель, мой султан, мой подишах. Конечно, ведь ивата. И чтобы понять нам нынешним нужно продираться сквозь слова. Но они так писали, так говорили. Недаром иностранцы твердили, что чтобы научиться понимать самые простые фразы нужно либо родиться в Турции, либо прожить в ней всю жизнь. Мой повелитель, пишу вам, и сердце моё разрывается от тоски и отчаяния. Что я натворила и чем стала моя жизнь без вас, владыка мой, свет очей моих, ароматное дыхание моё, сладостное биение сердца моего. Разве не наши влюбленные голоса звучали еще недавно в благоуханном воздухе священных дворцов? И разве не завидовали нашим объятьям даже бестелесные призраки? А теперь любовь наша задыхается без воздуха, умирает от жажды, лежит в изнеможении. Её терзают хищные звери, и черные птицы смерти кружат над нею. Отгоните их, мой повелитель! Моя надежда, мой величайший защитник на этом и на том свете. Пожалейте маленькую хуры и спрячьте ее в своих объятиях. Я была собеседницей скуки и тоски, и полонянкой отчаяния. Я зажигала факелы печали на всех путях ожидания. Ежедневно птица Рох летела на небесном просторе желания. Надеюсь, что какой-нибудь голубь принесет от вас весть, или же облачко прольет благодатную каплю на долину жажды. Мой великий повелитель, преподаю лицом к земле и целую прах от ваших ног, убежище счастья, о солнце моих сил и благо моего счастья, мой повелитель. Если спросите о вашей послушнице, у которой после вашего отъезда печень обуглилась как дерево, грудь стала руиной, глаза как высохшие источники. Если спросите о сироте, утопленнице в море тоски, которая не различает дня от ночи, которая страдает от любви к вам, которая сходит с ума сильнее Ферхада и Меджуна с тех пор, как разлучена со своим властителем, то я теперь вздыхаю как соловей и рыдаю беспрерывно, и после вашего отъезда пребывая в таком состоянии, какого не дай бог даже вашим рабам из неверных. А вот вольный, очень вольный, перевод ее стихов. Мой враг любимый, когда мы ведали, как раненое сердце в тоске исходит горькими слезами, оставили б открытой клетки дверцу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 Я не виню, к чему вам мои слёзы? Коль сердце в радости безмерной пребывает, разделим поровну. Пусть мне шипы от розы, для вас ее цветы благоухают. Мой жестокий, столько дней не пишешь. Неужели сердце позабыло? Неужели и его не слышишь? Неужели страсть ко мне остыла? Не губи, жить не смогу, коли вам не нужна. Я без вас столько дней все одна и одна. Если темноукую нашел, прощу. Только все равно сердцем я вас не отпущу. ранено оно. Султан отвечал так же, а еще писал для своей любимой прекрасные стихи под именем Мухиби и сожалел, что не может сделать их всеобщим достоянием, чтобы весь мир знал о его любви.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 Переводить восточную поэзию трудно. Очень трудно привыкшим к иному. Трудно ее воспринимать и без перевода. Тем более в оригинале все звучит просто завораживающе. Потому ловите саму суть в этих витиеватых стихах. А суть такова: люблю, люблю, люблю. Вот еще вольный перевод его стихов. Не розу я нашел в письме шипы и стало мне не в вмочь. Все утешения друзей глупы, не в силах мне помочь. Слова привета ты пришли скорей, пока я жив, и добрым словом сердце мне согрей, любовью одарив. Ферхат, Миджун, люблю в сто крат сильней. Любовь их сказка, а моя навечна. Любимая Свеча во тьме ночей, а я при ней лишь мотылек беспечный. Давайте поверим вот таким строчкам, а не сплетням завистников. Рексана появилась в жизни Сулеймана как раз тогда, когда эта жизнь круто изменилась. Шех Зады Сулейман стал султаном Сулейманом. До великолепного было далеко. Появилась сразу и навсегда. Он не отправил свою хурым в старый дворец. Не взял другую. Сулейман прикипел сердцем к новой наложнице, нарушил ради нее несколько обычаев, даже женился. Но главное, она сразу и навсегда стала единственной. Сотни других красавиц гарем Сулеймана насчитывал больше 3 сотен только одалисок. Перестали для султана существовать. В его сердце поселилась Хурем. Они прожили вместе 36 лет, родили шестерых детей, потеряли троих. Одного Сулейман казнил сам. Им было легче, пока были вместе. Но крайне редко пары умирают в один день, даже после самой счастливой жизни. Чаще один остаётся каратать дни без другого. Это оказался Сулейман. Он пережил Роксолану на целых восемь лет и перенес еще немало трудностей. Бунт их сына Баизида принял трудное решение казнить сына и его детей. Может, уже был готов к такому решению. Много болел, почти потерял способность ходить. У султана болела раненная еще в молодости на охоте нога. И все оставшиеся годы вспоминал свою любимую. У Сулеймана не было других, только она. Даже после смерти, даже в одиночестве. Он не завел гарем, не женился еще раз. Общался больше с дочерью, удивительно похожей на мать, и писал стихи, посвященные Хурем. Можно еще много писать и говорить о любви султана к Роксалане Хурем. Но мне кажется, достаточно двух строчек, написанных Сулейманом после смерти любимой, чтобы понять: это любовь настоящая, как бы ни поливали ее грязью злопыхатели. Но если и в раю тебя не будет, не надо рая.